Глава третья. Сказочник из Лукомории Из зеркала на Марка смотрела жуткая белая физиономия, покрытая сеткой мелких морщинок. Дряхлость была ни при чем. Толстый слой белой акриловой массы высох и растрескался, разом добавив лицу пару десятков лет. Но без этого слоя было еще хуже гораздо хуже. Настолько, что Марк опасался распугать своим видом всех зрителей собравшихся к началу спектакля. По словам Бажены зал заполнился до отказа. Пришлось даже поставить дополнительные стулья в проходах для особенно настойчивых мамаш, не желавших, чтобы их чада ждали целую неделю до следующего сеанса. Кто бы мог подумать, что реклама вызовет такой ажиотаж? Бывший директор театра утверждал, что не видел ничего подобного за 10 лет работы. Горожане как с ума сошли, всем хотелось сводить своих детей на эту премьеру. Поначалу, когда Бажена велела Марку разместить рекламный пост в соцсетях, он думал, что из этого ничего не выйдет. А в итоге желающих набралось больше, чем мог вместить крошечный зал, принадлежавший арт-студии некого Виктора Зарубина. На вывеске вместо названия так и значилась «Арт-студия Зарубина». И, судя по запущенному виду, Аншлагов этот пыльный балаган на своем веку не видывал. За внушительную плату Бажена арендовала у Зарубина помещение. Узнав размер суммы, тот согласился без раздумий и тотчас вывес весь реквизит. А затем взялась за оформление интерьера, закупила для зрителей удобные кресла изящной формы, обтянутые черным велюром с высокими спинками и мягкими подлокотниками. Заказала зеркальные витрины для фойе. Кукол ручной работы для их наполнения. Нарисовала эскиз вывески с коммерчески удачным, по ее мнению, названием. Провернула еще тысячу и одно дело, включая открытие кафетерия с мороженым, попкорном и сахарной ватой. И вот всего за неделю их крошечный театр был готов к первой премьере. Зато Марк совершенно не был к ней готов. У него снова начали отмирать конечности, ноги подгибались на каждом шагу, а черные круги под глазами расползлись так, что он стал похож на отощавшую панду. И с каждой минутой его состояние ухудшалось, хотя еще утром он чувствовал себя просто отлично. Марк решил, что чудодейственный порошок Бажены, так называемый «недожиток», воскресивший его в ночь равноденствия, отчего-то перестал действовать и отправился к своей спасительнице за новой порцией. Он отыскал Бажену в фаие. К счастью, зрители еще не запускали, но до представления оставалось всего два часа, и Козельский, завербованный в капельдинеры, ходил кругами возле входных дверей, то и дело поглядывая на часы, готовился к открытию. Вид у него был недовольный, впрочем, как и всегда, но сейчас особенно. Похоже, ему не очень нравилась его новая роль театрального лакея. Марк догадывался, что Божена поручила нотариусу проверять входные билеты и следить за порядком в зале вовсе не из экономии средств. Скорее не хотела привлекать посторонних людей. Заслышав шаги Марка, Козельский оторвал взгляд от циферблата наручных часов, поднял голову и тонко взвизгнул а потом неожиданно захихикал и прогнусавил вместо приветствия. «Какой хороший грим!» Но тогда никакого грима на лице Марка еще не было. «Ага», — хрипло отозвался Марк, не глядя в его сторону и направляясь к Габажене. Она стояла к нему спиной и поправляла серебристые ламбрикены на черных бархатных портьерах, обрамлявших фальшивые окна. Точнее, окна были настоящими, но вместо стёкол в них вставили декоративные щиты с мозаикой. Поэтому свою основную функцию пропускать дневной свет они не выполняли. «Бажена не любила свет, в особенности утренний. Рассветы крадут наши дни», — объяснила она, когда еще в начале ремонта Марк спросил, зачем ей понадобились глухие окна. разве не ночи их крадут?» — удивился он. «Нет, конечно, не ночи». Ее колючий холодный смех прокатился эхом по пустынному фойе. Она смеялась так, как смеются над непроходимыми глупцами. Марко возразил, не понимая причины насмешки. «Ну как же, день исчезает с наступлением ночи, а рассвет — это начало нового дня. Получается, рассветы дарят дни, а не крадут». «Вот именно, что крадут!» «Они возвещают о том, что прошел еще один день, и это каждый раз вгоняет меня в тоску». «Ненавижу рассветы. И нечего им делать в моем театре!» Позже выяснилось, что Бажена питает такую же неприязнь и к электрическому свету. Пока шли ремонтные работы, в помещениях театра горели обычные лампы. Но как только штукатуры и маляры завершили свое дело, все электрические светильники заменили на свечные люстры. Марк глазам своим не поверил, увидев, как рабочие подвешивают к потолку ажурные обручи из скованного металла и вставляют в них толстые цилиндры свечей. Пожарная инспекция такое не пропустит, заявил он Бажене, наблюдавший за процессом. Разрешение висит рядом с пожарным щитом, можешь взглянуть, если хочешь, невозмутимо сообщила она. Марк только хмыкнул в ответ, догадавшись, что и в инспекции у нее имелись свои люди. «Теперь наш театр стал похож на сатанинский вертеп». Попытался пошутить он. Как бы не вспыхнул отским пламенем. Бывают же лампочки, стилизованные под свечи. Не лучше ли было бы использовать их? все таки это безопаснее. Наивная невежда». Кокетливо склонив голову на бок, Бажена одарила Марка надменным взглядом и ядовитой улыбочкой. «Что ты знаешь об опасности?» «Да ровным счетом ничего». «Ну да, конечно, подумаешь, на днях чуть не сгнил заживо. Разве это опасность?» Собрался было возразить Марк, но промолчал. Ведь Бажена тотчас напомнит ему, что он у нее в долгу, да и ссориться со своей спасительницей было бы глупо. Он как будто предчувствовал, что ему еще придется обращаться к ней за помощью. Так и вышло. Явился, как говорится, с протянутой рукой. Заслышав его приближение, Бажена обернулась и, мгновенно изменившись в лице, выругалась. Черт! Ну ты и пугала. Поэтому и пришел. Мне бы немного волшебного порошка. С какой стати? Божена гневно прищурилась, уперев руки в бока. Ты еще за тот раз не рассчитался. В таком случае отменяйте спектакль, а я пошел умирать. Марк обреченно понурился. Потраченные на тебя порции недожидка Мне хватило бы на год. «А в тебе он за месяц сгорел!» Она негодующе нахмурилась. «Ах, да, ты же срок уплаты долго пропустил, вот в чем дело!» «Кредитная ставка выросла. Но знаешь ли, я не готова разбрасываться своим сокровенным запасом. Попроси Козельского, пусть поделится. Хотя нет, это пустая трата времени, а у нас его в обрез. Идем в мою гримерку, надо что-то сделать с твоим лицом». Думаю, до спектакля ты сгнить не успеешь. А там заплатишь князю дань, и хворь отступит. Обычные косметические средства, вроде тональных кремов, консилеров и пудры, не помогли. Почерневшая кожа проглядывала даже сквозь множество слоев. Размазав остатки крема по лицу Марка, Бажена злобно прошипела. «Актерского грима у меня нет. Кто бы мог подумать, что он может понадобиться?» Выбросив испачканные спонжи и пустые тюбики в мусорное ведро, она извлекла из сумочки телефон и набрала номер. «Козельский, сходите в подсобку, взгляните, не осталось ли после ремонта белой акриловой краски. Кажется, там было несколько банок. Нет, валик не надо, это не для стен». Вскоре появился запыхавшийся нотариус с огромным литров на двадцать пластиковым ведром в руках. «Краски нет, только жидкая штукатурка» сообщил он с громким стуком, поставив ведро на пол. «Открывайте», — велела она. Как только крышка со щелчком приподнялась, Бажена обмакнула спонж в густую белую массу. Мазнула им по щеке Марка и, удовлетворенно кивнув, принялась покрывать краской его лицо. «Сойдет». Оценив результат своих стараний, Бажена обернулась к Козельскому, с любопытством наблюдавшему за происходящим. А вы как считаете? Может быть, ему еще скулы подрумянить? Неуверенно протянул тот. Подрумяним и губы накрасим, весело ответила Божена, вооружаясь огромной пуховкой. Вы что, собираетесь клоуна из меня сделать? Буркнул Марк, отпрянув от облака пудровой пыли, полетевшей ему в глаза, и заслоняясь от Бажена руками. Хватит с меня и побелки! «Как хочешь, я и так утомилась с тобой возиться. Смотри, мимикой на сцене не увлекайся, лучше воздержись от широких улыбок. Не то штукатурка отвалится. Еще перепугаешь наших детишек». Бажена направилась к выходу. Козельский последовал за ней, прихватив ведро с штукатуркой. Время открытия театра почти наступило. «Наших детишек». Мысленно повторил Маркс с содроганием, провожая неприязненным взглядом свою спасительницу. Но тотчас отогнал подбирающуюся к сердцу тоску. Не хватало еще раз чувствоваться в самый ответственный момент. Ведь он сам выбрал такую судьбу. За год жизни должен отдать чью-то жизнь целиком. Сегодня ему представился второй шанс, чтобы заплатить долг подземельному князю. Если все пройдет успешно, у него появится в запасе не один год жизни, а гораздо больше. Года будут прибавляться с каждым спектаклем, и когда их наберется пара-другая сотен, можно будет надолго завязать с этим черным делом и пожить в свое удовольствие. А ведь если бы не Бажена Блаватская, он так и умер бы на тротуаре, и сейчас его останки догнивали бы под двухметровой толщей сырой земли. Но кто знает, может быть, само зло послало Марку эту демоническую женщину, чтобы та подсказала ему другой способ уплаты долга, ведь зло жаждало жертв. И одна лишь жалкая душонка Марка не могла удовлетворить его зверские аппетиты. В последнюю минуту до равноденствия, с наступлением которого Марк должен был умереть, согласно условиям договора, Божена дала ему вдохнуть чудодейственный порошок, который называла недожитком. В тот момент Марку было все равно, что вдыхать, но позже он поинтересовался у нее природой этого вещества. Удивляя словоохотливостью, Боже пустилась в объяснение, будто ей нравилось говорить на эту тему. «Недожиток. Это время, недожитое людьми из-за внезапной смерти. Оно оседает в виде мельчайших пылинок в местах катастроф, убийств или там, где обитают любители экстрима которые, возомнив себя неуязвимыми, играют со смертью в кошки-мышки. И рано или поздно всегда проигрывают. «Я нахожу такие места и собираю недожиток, но должна заметить, что это адский кропотливый труд. Так что ты теперь задолжал не только подземельному князю, но и мне, божене Блаватской, последовательнице международного теософского движения Елены Блаватской» бывшей супруги моего троюродного брата. Отсутствие кровного родства у нас с Еленой не стало препятствием для зарождения родства духовного, возникшего между нами еще в юности и продлившегося много лет, до самой смерти моей великой наставницы. К сожалению, тогда я еще не знала о существовании недожиткой, не смогла продлить ее жизненный срок. Лишь в последние годы наши с Еленой взгляды на устройство мира сильно разошлись, Мне так и не удалось заручиться ее поддержкой, поэтому пришлось самой доносить до членов общества новые идеи. Те, кто вдохновился ими, отделились от основного движения и последовали за мной. К сожалению, Елена возненавидела меня за это. Она так и не поняла ничего. «Чего именно она не поняла?» — полюбопытствовал Марк. Но на этот раз Бажена оставила его без ответа, грубо отрезав. «Не задавай глупых вопросов!» Тебе и подавно этого не понять, да и времени на болтовню больше нет. Пора начинать заседание». Этот разговор случился в первый день их знакомства. Вернее, в ночь, когда они, Марк, Бажена и Козельский, только прибыли в старинный дом на Чернавинском проспекте. К приезду Бажены там приготовили трехкомнатные апартаменты, состоявшие из спальни, кабинета и просторной столовой, где гостей поджидал накрытый стол. Марк тогда был страшно голоден и поначалу видел лишь дымящиеся поджаристые стейки, исходившие кровавым соком на плоских белоснежных тарелках. Но наевшись, начал осматриваться. Судя по роскошному убранству, Блаватскую тут почитали важные гостьей. А сам путь, которым их привел сюда смотритель здания Гробарь, говорил о том, что место пребывания гостья было тщательно засекречено. Марк ни за что не нашел бы эти апартаменты в одиночку и вряд ли смог бы выбраться наружу без провожатого. Последовав за грабарем по тайным ходам сквозь чучело медведя, они очутились в широком коридоре, далеко протянувшемся по обе стороны, с множеством высоких массивных дверей, поблескивавших золочёными ручками и замочными скважинами. Пол устилала пурпурного цвета ковровая дорожка с черным орнаментом. Под потолком громоздились необъятные многоярусные люстры, сверкавшие хрустальными гранями в дрожащем пламени сотен свечей, заменявших лампы. С портретов, висевших на стенах, строго смотрели бледные лица, отливавшие масляным блеском. Все двери выглядели так, будто за ними скрывались помещения масштабом не меньше дворцового зала. Поэтому, когда гробарь распахнул одну из них, Марк почти не удивился открывшемуся перед ним простору. Удивился он другому, как этот простор уместился в доме, пусть и очень длинном, но шириной от силы в три десятка метров. Ведь даже прихожая, или как там это называется во дворцах, выглядела для этого дома огромной. А из нее сквозь дверные проемы просматривались другие комнаты, еще большего размера. Заметив в одной из них стол, уставленный едой, Марк так и прирос взглядом к тарелкам. Божена велела ему разместить чемодан на подставке для багажа и снять грязную куртку, а сама, скинув плащ на услужливо протянутые руки гробаря, скрылась за одной из дверей. Судя по раздавшемуся шуму воды, там находилась ванная. Вернулась она оттуда еще прекраснее, чем была. Тщательно расчесанные волосы засияли глянцем под свечными люстрами. На влажном, только что умытом лице разгорелся румянец, а лишённая плаща фигура, обтянутая кроваво-красным бархатом, заставила Марка забыть даже о голоде. Правда, любовался он недолго. Взглянув на часы, висевшие над входной дверью, Божена воскликнула. «Времени мало. Час до заседания. Ужинаем и выдвигаемся. Жду вас в столовой. Поторопитесь». Марк готов был броситься в столовую немедленно, но грабарь остановил его и взглядом показал на дверь ванной. А Козельский напомнил, будто такое можно было забыть. «Простите, вы ведь только что валялись на тротуаре». Спустя две минуты, наспех умывшись и оросив белоснежно-зеркальную ванную грязными брызгами, Марк дорвался таки до мяса и прочих угощений. Сыров, овощных салатов, фруктов и пирожных – Даже растерялся от такого изобилия и жадно хватал все подряд. Мисорупы и сэр Эклер остались бы довольны твоим аппетитом, заметила Божена с насмешкой. Вижу, ты окончательно пришел в себя благодаря недожитку. А что, собственно, за недожиток такой? Спросил Марк, откусывая от куска мяса, нанизанного на вилку. Тогда он и узнал, откуда берется целительный порошок. Как только его желудок наполнился, а голод утих, в голове начали зарождаться новые вопросы, но Бажена заявила, что им пора в зал заседаний. Грабарь в мгновение ока собрал остатки еды и грязную посуду со стола, сгрузил на тележку и куда-то увез. А вернулся, нарядившись в красный плащ. «Еще три таких же плаща он принес с собой», два подал Марку и Козельскому со словами «Надевайте, всем посвященным так положено». Затем он помог Бажене облачиться в новый плащ, такой же красный, но с черным подбоем. Та с явной неохотой стянула края горловины узлом из золотистых шнуров и раздраженно процедила. «Ох уж эти церемонии!» Следом за Баженой они направились в коридор с портретами, повернули вправо и довольно долго шагали по прямой. Расстояние от апартаментов Бажены до дверей зала заседаний показалось Марку больше, Чем протяженность всего Чернавинского проспекта. Но, возможно, так вышло из-за того, что он объелся и теперь хотел спать. Грабарь вошел в зал и провозгласил сиплым голосом во всю силу своих легких: Ее темнейшее высочество, Божена блаватская Отступив в сторону, он пропустил Божену вперед. Она стремительно вошла, полы плаща взметнулись за ее спиной, заслоняя видимость, а когда опали. Марк потрясенно замер. Зал заседаний выглядел совсем не так, как он себе представлял. То, что внутри полумрак, он заметил сразу. люстер на потолке не было, и свет исходил откуда-то снизу, из углов. После освещенного коридора разглядеть внутреннее убранство было трудно, но по мере того, как глаза привыкали к сумраку, стало ясно, что никакого убранства нет. Зал был пуст. Ничего похожего на стол, за которым положено совещаться. Никаких кресел, ни даже кафедры для выступлений. А зато какое-то белесое полотнище свисало с потолка до самого пола, почти по всей ширине зала. Бажена с Козельским остановились перед этой завесой. Нотариус поставил чемодан на пол и защелкал замками. Марк почувствовал толчок в спину. «Проходите уже, не стойте на пороге, мне двери запереть надо». Сказал грабарь шепотом, наверное, сорвал голос от чрезмерных усилий. Марку показалось, что смотритель побледнел и напрягся, как будто боялся чего-то. «А где заседатель это?» Спросил Марк, тоже понизив голос. «Скоро увидите. Все давно уже в сборе». Марк скептически вскинул брови, обводя удивленным взглядом пустое пространство, в центре которого Бажена с Козельским возились над чемоданом. Внутри что-то звякало, хрустело и поскрипывало. А потом оттуда хлынул поток зеленоватого света, направленный на полотно. И на его светлом фоне проступили силуэты людей, смирно сидящих на стульях с обратной стороны. «Интересное кино», — пробормотал Марк себе под нос, приближаясь к полотну. «Чего это они там сидят, как приклеенные? И никто не встречает ваше темнейшество?» С ехицей поинтересовался он, нависая над Баженой. Она вскинула голову, поднялась и прошипела ему в лицо. «Не заставляй меня жалеть о моем решении взять тебя в число посвященных. Не нарушай порядок!» «Иди сядь на свое место и жди начала сеанса!» «Ух ты! Правда, что ли, кино покажете? Всё, молчу, молчу!» «Ну а... где мое место?» «Ах, да, я не успела сказать, чтобы сменили таблички. На твоем месте написано «Арт-студия Зарубина». Но Виктора не будет». Теперь это твой стул. Помедлив, она добавила. Наверное, понял, это будет мой стул, если буду себя хорошо вести. Стул это важно. Постараюсь ради него. На твоем месте я бы так не веселилась. Ее лисьи глаза отливали фосфорной зеленью в странном свете, исходившем из чемодана. Марк краем глаза заглянул внутрь обшарпанного короба. Ничего интересного. Лишь моток проводов, какие-то трубки и большая лампа, похожая на обычную лампу накаливания, разве что излучала не желтый, а зеленый свет. А что такого? Я как-никак сегодня воскрес. Не каждый день такое бывает, почему бы мне и не повеселиться, ответил Марк, пожав плечами. Еще неизвестно, как князь отнесется к твоему воскрешению. Вот сейчас все и выяснится. То есть, как это? Выяснится. Настроение у Марка мгновенно испортилось. Что вы хотите этим сказать? Обычно он присутствует на наших собраниях, и в этот раз мне придется держать перед ним ответ за тебя. Я нарушила закон, им установленный. Воспринять всерьез такое заявление было трудно, но если Божена и пыталась шутить, то тщательно это скрывала. Обычно присутствует на собраниях, говорите? переспросил Марк. И каким же образом? Он что, является прямо сюда? Иногда он к нам является, а бывает и мы к нему, в зависимости от поставленных целей. А? Надо же. Марк оттянул воротник мантии и, шумно выдохнув, спросил снова. Интересно знать, каким видом транспорта он обычно добирается из заполярья? Самолетом? Регулярным рейсом или у него личный борт имеется? При чем тут заполярье? Бажена наградила марка холодной улыбкой ну как ведь там находится лукоморье и лунный Черток? я сам там был мед пиво пил с ехицей поддразнила Бажена. лукоморье Черток, беспросветный невежда она насмешливо фыркнула много ли ты знаешь о лукоморье видимо лишь то что эта земля населенная диковинными зверями и кудесниками Но в мифах других народов тоже есть упоминания о подобных землях, и все они — часть одного мира. Этот мир еще называют потусторонним, он не привязан к конкретному месту на Земле. Неужто ты не догадался, что побывал в другом измерении? В Заполярье находится естественный переход, потому что на полюсах крайне тонка грань между мирами. Но это не значит, что нельзя перейти в другом месте. «Думаешь, зачем мы тут с Козельским возимся?» «Настраиваем аппарат для открытия перехода, а ты, между прочим, задерживаешь процесс!» «Князь наверняка уже заждался нас!» Марку показалось, что он вот-вот грохнется в обморок. «Вы шутите, ваше темнейшество?» Спросил он упавшим голосом, без всякой надежды на утвердительный ответ. «Я уже все сказала насчет шуток!» Услышав, как дрогнул ее голос, Марк понял, что она напугана до смерти. И вот тут-то он запаниковал. Если даже самой Блаватской стало страшно, значит, судьба его действительно висит на волоске. «А зачем тогда вы меня спасли, если боитесь гнева князя?» Каверзный вопрос сам по себе слетел с языка. «Пригодишься мне в одном деле, если, конечно, все удачно сложится». «И что это за дело?» «Я тебе и так сообщила больше положенного». Будет с тебя. Иди. Марк послушно повернулся, отодвинул край занавеса и, шаркнув потяжелевшими ногами, шагнул за него. За полотном буквой «П» стояли стулья с высокими спинками, 13 штук. Марк пересчитал их, разглядывая присутствующих. Четыре стула в центре были свободны. На спинках, выступающих над головами сидящих, виднелись овальные таблички с надписями. Прежде чем пройти на отведенное для него место, Марк полюбопытствовал и прочитал некоторые из них. Музей Чучел. А.П. Грабарь. Аптека прочь А.Р. Рогов. Гриль-бар Мясоруб. М.Я. Торопов. Кондитерская Эклер. Э.В. Клер. Магазин Зеркал Магия Отражений. К.И. Хрусталёв. Парфюмерная лавка «Душка» А.М. Алицкая. Оптика «Глаз Алмаз» Б.И. Зуев. Салон игровых приставок «Потехи Час» Р.С. Прыгунов. Бутик модной одежды «Стройняшка» С.Л. Шпица. Отыскав нужный стул с табличкой «Арт-студия Зарубина», Марк, сопровождаемый взглядами присутствующих, прошел и занял его. Спустя мгновение появился гробарь и сел рядом. Стараясь казаться невозмутимым, Марк непринужденно закинул ногу на ногу и принялся покачивать ей. Но тут от подошвы отвалился кусок грязи и упал на пол с глухим стуком. Смутившись, Марк поспешно принял позу прилежного студента, сложив руки на коленях. Бажина и Козельский все еще возились с обратной стороны занавеса над своим хитроумным устройством. Они приглушенно переговаривались, но слов было не разобрать. Наконец Блаватская выпрямилась и, отбросив от лица волосы, сказала нотариусу с какой-то обреченной решимостью. «Готово. Идемте же». Все сидящие разом поднялись со своих мест, приветствуя ее. «Эт ногтем эссе этерна! Подняв руку над головой, Божена выкрикнула непонятную фразу, прозвучавшую как заклинание и хор голосов вторил ей трижды. Поймав на себе недовольный взгляд Блаватской, Марк запоздало вскочил на ноги, спеша присоединиться к остальным, но успел произнести лишь окончание. «Сетерна!» Голоса смолкли, и все как один уставились на него. Марк вдруг почувствовал, что его рубашка нещадно колется, похлеще, чем свитер из грубой шерсти, даже тело зачесалось. «Как-то странно для изрядно поношенной вещицы причинить дискомфорт именно сейчас, когда все взгляды сошлись на нем подобно скрестившимся в бою клинкам». «Это новый кадавер?» – прошептал незнакомый женский голос с тревожным придыханием. Марка решил, что его приняли за кавалера Бажены, а слово исковеркали из-за проблем с дикцией. «Нет, он служит не мне, а напрямую князю» и такой же посвященный, как все члены совета. Теперь он один из нас и займет место за Рубина. «Для кадавера у него слишком осмысленный взгляд», — заметил кто-то. «И к тому же кадаверы никогда не садятся в нашем ряду, они знают свое место». При этих словах взгляд Марка переместился за спинки стульев в глубь темного пространства, куда почти не достигал свет. «Там сидели какие-то люди, которых он не заметил сразу». Они казались безучастными, словно все происходящее здесь их не касалось. Марк догадался, что это и есть те самые кадаверы. Жаль, что в темноте невозможно было определить, насколько осмысленны у них взгляды. В воображении почему-то возник образ зомби, живых мертвецов с пустыми невидящими глазами. Марк поежился. Раньше до встречи с князем он был уверен, что трупы не способны самостоятельно передвигаться. Но это было в другой жизни. И сам он тогда был другим. С тех пор все изменилось. Теперь Марк знал, что мертвое еще не значит неподвижное. «А что случилось с Зарубиным?» — спросил седовласый, круглолицый мужчина в огромных очках. «Он заходил ко мне на днях, спрашивал таблетки от тошноты. Выглядел неважно». «Вам лучше знать, что с ним случилось. Ведь я только что прилетела из Варшавы», — ответила Бажена. Он звонил мне вчера, просил перенести совещание, сказал, что не сможет сегодня присутствовать, но не объяснил причину. Мне не хотелось лишний раз тревожить князя, чтобы уведомить об изменении даты. Поэтому я решила дать Виктору отдохнуть и нашла ему замену. Знакомьтесь, Марк Светозарович Костин, новый директор арт-студии. Марк вскинул на Бажену удивленный взгляд, но по ее виду понял, что лучше не спорить и ничего не спрашивать. Скоро само все прояснится. Воспоминания прервались нервным возгласом Бажены. «Эй, сдыхлик, ты готов к выходу? Зрители ждут тебя!» Его спасительница, а теперь и повелительница, недобро щурилась, заглядывая в приоткрытую дверь гримерки. Марк пригладил волосы, коснулся потрескавшейся корки на лице, тягостно вздохнул и поплелся к выходу. Собрав остатки сил, он доковылял до сцены, с трудом преодолел пять низких ступенек, подъем на подмостке и предстал перед залом, полным маленьких детишек. «Ну, здравствуйте, мои дорогие! Заждались? Что ж, давайте знакомиться! Я добрый сказочник из страны Лукомории!» Сотни ладошек радостно захлопали ему в ответ.